«Но сначала прочту я», – твердо сказал Лукас. «Но только не сегодня ночью». Она снова положила книгу на стол и наклонилась Лукасу. Я не могла точно определить, но выглядело так, как вроде бы оба обнялись. «Я приду через пару минут, лапушка», – сказал Лукас. «Но лучше бы он этого не делал. При слове «лапушка»? «Алло! Он же говорил с леди Аристой». Я сильно вздрогнула и причем так, что ударилась головой о столешницу. Что это такое было? спросила моя бабушка строго. Что ты имеешь в виду? Я видел, как Рука Лукаса смела со стола Анну Каренину. Звук. Я ничего не слышал, сказал Лукас. Но он не мог воспрепятствовать, чтобы леди Аристо не обернулась ко мне. Я просто чувствовала, как её глаза над властным носом недоверчиво сверкали. И что теперь? Лукас откашлялся и крепко поддал книги ногой. Она проскользила по паркету ко мне и осталась лежать в полметра до письменного стола. Мой желудок сжался, когда редаристка сделала шаг ко мне. "Это же пробормотала она при этом самой себе под нос. Сейчас или никогда", сказал Лукас, и я поняла, что он при этом имел в виду меня. Быстрым движением я метнулась рукой, схватила книгу и прижала её к груди. У моей бабушки вырвался короткий удивлённый вскрик. Но прежде чем она успела наклониться и посмотреть под стол, её вышитые тапочки исчезли перед моими глазами. Вернувшись в 2011 год, я выползла с колотящимся сердцем из-под стола и поблагодарила Бога, что мебель с 1993 года не была сдвинута ни на сантиметр в сторону. Бедная леди Ариста. После того, как она увидела, что у стола появилась рука и книга была съедена, ей наверняка потребовался ещё один стакан виски. Я же в свою очередь нуждалась только в своей кровати. Когда Шарлота преградила мне дорогу на третьем этаже, я даже не испугалась, как будто моё сердце решило, что оно сегодня спатало достаточно волнений. Я слышала, что ты тяжело больна и должна лежать в постели. Она включила фонарик и ослепила меня ярким светом LED-лампы. При это мне пришло в голову, что я фонарик книга оставила где-то в 1993 году, возможно, в шкафу. Точно. Возможно, что ты меня заразила, сказала я. Кажется, это болезнь, при которой ночью не спится. Я вот взяла себе кое-что почитать. А что ты делаешь? Тренируешься понемногу.